Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Евгений Федоров Каменный пояс Книга первая Демидовы Часть первая Глава первая Время было неспокойное. Готовились к войне с Туречиной, бунтовали раскольники. Уходили помещичьи теглецы от невыносимого крепостного гнета. Бежали люди от страшной рек от воеводских притеснений и от поборов крапивного семени, приказных ерыжек. Беглые сбивались в шатучие ваташки. На путях дорогах от них было тревожно и опасно. Толмач польского приказа шафиров торопился по неотложному государеву делу в Тулу. Зима стояла морозная, вьюжистая. Подкрытым воском тягуче поскрипывали полозья. Сильно укачивало, сон слепал очи. Шафиров подремывал. Сбоку воска над голубыми снегами катился месяц. Мимо бежали запорошенные снегом бары, ельники да придорожные кусты. Под самой тулой, когда приветливо замигали долгожданные огоньки, бородатый ямщик накрутил на руки вожжи, взвизгнул, загоготал и бесшабашно погнал коней под угорье. Вазок с разбегу нырнул в ухаб, подпрыгнул, Шафирова подбросило. Он вздрогнул и открыл глаза. Впереди чернели оголенные кусты. На дороге стоял великан, растопырил ручище и поджидал вазок. Разбойник, ожгла догадка Шафирова. Тот-то разбойный посвист, то-то -то гогот. Храбрый и ловкий царский сподручный ездил всегда без охраны. Схватил он с просоне знатный дорожный пистолет и по разбойнику. А пистолет-то и не стрельнул, испортился. Эко дьяволище! Чем же теперь обороняться? — струхнул Шафиров. И на лбу его выступил холодный пот. «Эге -гей — Эге-гей! — не примечая шафировского страха, заорал ямщик. Кони взметнули и стрелой пронесли мимо дуплистого дерева, тянувшего над дорогой толстые узловатые сучья. — Ух ты! — С шумом выдохнул Шафиров. — А я-то думал! Толмач отвалился к спинке саней и облегченно закричал ямщику: Шибче гони! Огоньки тулы замелькали чаще и приветливее, запахло дымком. На заставе сторожевые люди окрикнули. — Стой, кто едет! — Пади! — заорал ямщик и промчал мимо будочников. Под тройкой закружилась снежная пыль. На ночлеге Шафиров закрученился. Добрый дорожный пистолет попортился, не работал. Пистолет тот был работой немецкого мастера Кухенрейтера, бил безотказно метка. В горнице, в которой расположился на ночлег вельможа, стояли жарынь и тишина. За печкой шурша ползали усатые тараканы, на столе в шандалах потрескивали сальные свечи. Подле них склонился тульский воеводов, кургузом мундирчики и в буклях, посыпанных мукой, и рассматривал пистолет. — Дивные работы, — удивлялся он. — А только извольте не кручиниться, в раз горе и сживем. В кузнецкой слободке есть у нас кузнец, Никита Антуфьев. Так кузнец тот не токмо-пистоль может исправить, а самого черта подкует. Шафиров питал страсть к хорошим ружьям и пистолетам и, как заслышал про тульского кузнеца, обрадовался. — Гони его, да холопьев, да кузнечишки, да накажи, ежели пистолет мой счинит! — Сто рублей жалую. Ежели испортит, будет бит плетями. Перед шафировым стоял полуштов на глиняном блюде моченые рыжики. Сам Шофиров крепок, скуласт, низенький, но проворный, с влажными улыбающимися глазами, готовыми понять все на лету. В свое время он попался на глаза царю, и за башковитость и расторопность Петр Алексеевич быстро возвеличил его. Если что надумал, Шафиров, вынь да положь. Скор он был на дела и на руку. В ожидании тульского мастера гость принялся за ужин. Тем временем за полночь разбудили кузнеца Никиту Антуфьева передать ему наказ царского посланца. Кузнец еле очухался от сна, поднялся, всклокоченный, злой. — по что разбудили? Ему в руки пистолет работы мастера Кухенрейтера. — Можешь починить? Кузнец глянул на пистолет. Разом соскочил сон. Оружейник, положив на ладонь пистолет, залюбовался. — Важнецкая работа. Так непременно сделаю. Отчего же? А сам глаз от пистолета оторвать не может. Тонкая диковинная работа приковала взор сметливого тульского кузнеца. Спустя три дня в воеводскую избу явился кузнец Никита Антуфьев и настоял, чтобы его допустили к самому царскому посланцу. У Шафирова в ту пору шли важные государственные дела. По воеводским привольным горницам толкался народ. Потребовал к себе шафиров знатных тульских служилых людей, купцов, подрядчиков, военных, ко всякому он имел неотложные поручения и распекал нерадивых. Требовал срочного литья. От купцов пеньки, добротного тесу. Затевал царский с подручной большие дела. Со страхом доложили Шафирову. Пистолет кузнечишка припер. Да со своих рук не спущает, самому передать намерение имеет. Шафиров дела в сторону. Веди. Народ засуетился. Кузнеца Никиту Антуфьева ввели в горницу. Шафиров поднялся с кресла, не втерпёшь. Что стало с пистолетом столь знатной работы? Народ в стороны раздался. Стоит кузнец Никита Антуфьев, один посреди горницы. Высокий, голова под потолок, статный, плечистый, бородища черной волной. На ладони пистолет. Шафиров подошел к рослому кузнецу, хлопнул его простецки по плечу. «Сделал? — Сделал? — Спытайте. Кузнец протянул Шафирову пистолет. Вельможа с жадным огоньком в глазах дорвался до пистолета. Военные бородатые купчишки да приказные кругом сгрудились. И самим как-то лестно стало. — Ай да тульский кузнец! Такой пистолет наладил! Шафиров повертел, покрутил в руках пистолет, крякнул от удовольствия. — Гоже! Тут он неожиданно хмуро сдвинул черные брови и строго посмотрел на кузнеца. — И мой, и не мой пистолет. На моем метка, а на этом нет. Кузнец улыбнулся, на закопченном лице блеснули крепкие зубы. — Верно, боярин, пистолет этот не твой, а моей собственной работы. Шафиров поднял на кузнеца изумленные глаза. — Не может того быть. Кузнец с хитринкой усмехнулся в цыганскую бороду. У твоего пистолета, боярин, попортилась затравка, постарался исправить. А чтобы не скучно было, не угодно ли тебе, боярин, взять два пистолета вместо одного?» Вынул кузнец из-под полы другой пистолет, столь же отличной работы и совершенно под стать первому. Шафиров глянул на пистолет, глаза загорелись. «Близнецы! Стали испытывать и сверять пистолеты. Стреляли, вертели в руках, приглядывались до боли в глазах и никакой разницы между пистолетами не нашли. — Ой, как гоже! Ай да кузнец! — Вот те оружейник! Не токмо солдатские фузеи готовить может, но статься и пистолеты на немецкий лад! — Сколь превосходные вещи! — развеселился вдруг Шафиров. — А ты, сударь, получше вглядись в другой пистолет! Кузнец поднял черные как уголья глаза на Шафирова, взял пистолеты из рук вельможи и показал секретную меточку. По ней-то Шафиров и признал, что один из пистолетов действительно подлинный работы Кухенрейтера, а другой сделан самим тульским кузнецом. — Молодчага! — хлопнул кузнеца по плечу Шафиров. — Эй, чару! Кузнец степенно поклонился, глаза посуровели. — Благодарствую на том, не в обиду вам. Хмельнова в рот не беру. — Гоже! — засиял вельможа, подошел к столу и выложил, как один, сто серебряных рублей. — Жалую за сметку! Кузнец чинно, неторопливо собрал со стола деньги и уложил в карман. Шел ружейник домой и ног не чуял под собой. Шутка ли, сто рублей, вон куда метнуло! В эти минуты вспомнилось кузнецу былое. как он с батей пришел по горести из родной деревеньки Павшина в Тулу, в Кузнецкую Слободу, и стали они искать свое счастье. Батя, Демид Григорьевич Антуфьев, отличался отменным здоровьем, был крепок, в небольшом возрасте, всего под сорок годков, и с ранней юности занимался кузнечным мастерством. С давних-придавних времен Тула и весь обширный край славились рудами. Окрестные крестьяне добывали их и плавили железо. Уже в XVI веке домашний способ производства железа из глыбовой руды был широко распространен в этой местности. Ручные горны можно было встретить во многих домах крестьян и в Дедиловском районе, и под самой Тулой, в деревне Павшина, в которой проживали Антуфьевы. Выплавляли крестьяне железо в примитивных печах-домницах и сбывали его тульским вольным кузнецам, которые выделывали из него пищали, самопалы, копья, сабли, плужники, ножи до да топоры. Устарным оружейным промыслом занимались из поколения в поколение и Антуфьевы. Когда подрос сын Никита и обучился у дичка грамоте, он стал подбивать батю перебраться в Тулу, в Кузнецкую Слободу. Славилась она старинными мастерами-самопальщиками. которые по тем временам достигли немалого искусства в изготовлении холодного и огнестрельного оружия. Умело и тонко они украшали его богатой резьбой, разнообразной чеканкой, именуемой тульской чернью. Влекло Антуфьево и то, что кузнецы этой слободы, внесенные в казенные списки, козюки, освобождались от податей и земских повинностей. Произошло это лет сто тому назад, когда по челобитью тульских кузнецов Царь Федор Иванович велел их кузнецов устроить в Туле за Острогом особую слободою, а никаким людям опричь их кузнецов не жить, и к посаду ни в какие подати и ни в какие земские службы от них кузнецов выбирать не велено. Однако, несмотря на царский указ, наряду с козюками в Слободе оставалось немало кузнецов и среди посадского люда. Постепенно и их привлекали к самопальной работе. Некоторые из них были взяты по ремеслу и с посаду в самопальные мастера. Так постепенно, из года в год, из десятилетия в десятилетие, складывалось тульское оружейное сословие, куда и стремились попасть Антуфьевы. В ту пору, когда устроились Антуфьевы в Кузнецкой Слободе, тульские самопальщики были подчинены Московской оружейной палате. Каждогодно по государеву наказу они доставляли в Москву две тысячи пищалей, По цене двадцать два алтына и две деньги за пищаль. Вся работа самопальщиками выполнялась по домам, и каждый знал только свое дело. Одни делали ложа, другие занимались заваркой стволов, третьи мастерили замки и другие оружейные части. Самая трудная и главная работа была заварка ствола. Антуфьевы знали это дело хорошо. Нагретую длинную железную пластину батя ударами молота сгибал в трубку. а шов мастерски сваривал. Вот и готово дуло. Никита приваривал к нему казенную часть ствола, а дальше шла отделка. Канал сверлили ручными сверлами. Поверхность отделывали напильниками и наточили. К той поре на других дворах кузнецы ковали штык и части замковые. Слесари-отдельщики отрабатывали их до блеска. А мастера-ложники по своим дворам делали ложа и производили сборку оружия. Никита был столь любознателен, что в скором времени сам научился все делать. Был он лих и горяч в работе. Суровые денечки выпали ему в кузнецкой слободе, но могучий характер, да золотые руки выручили кузнеца Антуфьева. Работал у тульских самопальщиков напряженная, все жилушки выматывала: то с молотом, то у горна, где жар до да брызги раскаленных искр. От такой работы к вечеру пошатывало, как Хмельного. Батя, Демид Григорьевич, не выдержал каторжной работы, вскоре занедужил и помер. Остался один Никита в Туле. Он не сдался, крепко вгрызся в работу. Отличался он от других своих товарищей искусством да яростью в деле. Свирепо хотел выбиться в люди. Хотя царские власти и не делали никакого различия между казенными и вольными кузнецами, однако сметил Никита Антуфьев, что кузнец от кузнеца разнился. Среди них выделялись пожиточные люди. Сами они оружейной работой не занимались, а поставляли оружие в казну, скупая его у своей братьев, оскудевших кузнецов. Эти «скудные оружейники» и занимались выделкой оружия, а пожиточные завели многие лавки и торговые промыслы. Хорошо оглядевшись и скопив небольшие деньги, Никита понемногу сам стал скупать оружейные части. а то сдавать работенку и наживаться потихоньку на труде других. Скупая у скудных самопальщиков стволы, замки, ложа, он быстро и как-то незаметно, без шума пошел в гору и вскоре обрел силу в Кузнецкой слободе. Прошло еще несколько лет, и его избрали слободским старостой. Обретя влияние и силу в Кузнецкой слободе, Никита Антуфьев все же не отошел от мастерства, которому был предан всей душой. К этому времени он женился на статной и красивой слобожанке, принесшей ему приданое. Пошли дети, а среди них крепкий и сметливый Акин в косын, перенявший от отца оружейное искусство. Было Никите сорок годков, когда он попал на глаза царскому посланцу Шафирову. Хотя он стал заметно лысеть, но силы был могучий, нравом веселый и цепкий в работе. В этот памятный день возвращался он весьма довольный встречей. В карманах побрякивали рубли. — Вот они! Сто целковиков! С них куда больше дела разгорится! — Дороги деньги, да еще дороже честь! — с гордостью думал кузнец. Спустя несколько дней Шафиров возвращался по старой дороге из Тулы в Москву. Трещали январские морозы, блестели парчой снега, крутили, голосили метели. Запахнувшись в волчью шубу, Шафиров прощупывал упрятанные под ней два пистолета. От поскрипывания полозьев, от санного укачивания обуревал сон, но сквозь дрему Шафиров думал. — Гляди-кась, наш тульский кузнец не хуже немчуры. Кухенрейтер ладит пистоли. Пади лучше, проворней. Ось ка я Мингеру Петру Алексеевичу о нем доложу. Царь Петр Алексеевич в своем стремлении к морю на деле увидел, сколь бедна Россия, фабриками и заводами. А между тем в стране все было для умножения производства. Кругом таились неисчерпаемые сокровища. Горы, богатые рудами, дремучие леса, изобилующие драгоценным пушным зверем, многоводные рыбные озера и реки, неоглядные плодородные равнины. Но богатство эти из-за нерадивости бояр лежали в туне. Равнины простирались незаселенными, плохо возделанными. Городишки были редкие, деревянные, села разорены алчностью бояр. Уныние скребло душу Петра от этой неприглядной картины. Еще горше ему стало, когда он столкнулся с положением горного дела. Нужны были пушки, ядра, фузеи, гвозди, и во всем этом была зависимость от иноземцев. Металлы, прежде всего железо, привозились из-за границы. Железо славилось свейское, то есть шведское. Провоз был труден, цены непомерны. Царю было очевидно, что в будущей войне со Швецией туго будет с железом. Хочешь, не хочешь, а думай о своем металле. Россия — страна обширная, много в ней горы, рудных земель, и под Липецком, и под Тулой, и в Олонецком крае, и под Устюжной — и на востоке каменный пояс, а в недрах их неисчерпаемые богатства. Ко всему этому русские люди были известны как рудознацы, умеющие найти руды и плавить их. Многовековой опыт накопился в русском народе. В давние придавние времена седой старины славяне с железными топорами, косами и сохами Пробирались по лесам, занимали девственные земли, выжигая и выкорчевывая чищобы на участках под пашню. Строили починки и деревни. Русские издавна выплавляли железо в сыродутных горнах с ручными мехами. Получалось губчатое железо, и оно легко отделялось от посторонней примеси ручной проковкой железными молотами. Старинные умельцы строили и небольшие шахтные печи, которые получили название «домниц». Одним из древнейших мест, где знали добычу и плавку железа, была Устюжна. Этот старинный русский город лежал при устье Ижены, впадающей в Мологу. С незапамятных времен жители Устюжны были кузнецами, плавили железо из руды. А руду эту добывали на восток от города, в урочище, которое звалось Железным полем. Поэтому и сама Устюжна получила прозвище Железнопольской. Известно из летописей, что новгородцы издавна добывали железо в своей земле. По древним актам ведомо, что в очень давние времена в Печорском крае крестьяне сами делали медную посуду, а медь для этого выплавляли из местной руды. Эту посуду они доставляли в Архангельск для продажи иноземцам. Еще в первой половине тринадцатого века князь Даниил Галицкий имел кузнецов меди, Они добывали медь и отливали медные колокола. Великий князь Иван III вызвал из Венеции известного мастера Аристотеля Фиораванти, который и начал в Москве в 1479 году литье пушек. По изготовлению оружия Древняя Русь шла уже в XVI веке впереди Запада. В старинных мастерских русские изготовляли орудия, заряжавшиеся с казенной части. и много было умного, по идее, совершенного по исполнению. В этом же веке русские литейщики начинают вытеснять иноземных мастеров. Всему миру известны были искусные русские мастера Андрей Чохов, булгак Наугаро-Родов, Семен Дубинин и многие другие. Все было в стране, чтобы развить горнозаводское дело. Царь Петр Алексеевич всерьез помышлял о горном деле. Он выписывал из-за границы знатоков, но все это было не то. Ему хотелось широко и по-хозяйски поставить горное дело. Не десятки и сотни пудов железа нужны были для затеянного им большого дела, а десятки и сотни тысяч. Притом, рудознатные мастера из иноземцев, хотя и знающие, но люди чужие и пришлые. Дело ж требовалось ставить по-иному. Для разработки рудных богатств нужны были свои, Сметливые, дерзкие и предприимчивые люди. В 1696 году через Тулу в Воронеж проезжал царь Петр. Наслышавшись от Шафирова о тульских ружейных мастерах, он остановился на несколько дней в Туле. С собой Петр привез алибарду иноземного образца и пожелал заказать в Туле такие же алибарды. Пригласили к царю тульского кузнеца Никиту Антуфьева. Царь увидел самопальщика и пленился высоким ростом, силой и статностью богатыря. «Глядите!» — показал он окружающим боярам и купцам на кузнеца. «Вот молодец! Годится в преображенский полк!» Кузнец хмуро опустил голову. «Ты что, оружейник, солдатчина испугался?» — спросил царь. «Никак нет, государь. Ремесло самопальное жаль оставить». — Больно по сердцу мастерство, — ответил Никита. — Коли так, кузнец, сделай триста алибард по всему образцу. Видать, солдатам тебе не быть, другая стезя выпала. Кузнец внимательно осмотрел иноземную алибарду, поднял на царя жгучие глаза. — Ну как? — спросил царь. — Сможешь смастерить такие? — Наши русские алибарды получше, государь, будут. — Петр засиял, сгреб кузнеца за плечи. Сила в нем горы воротить, ростом вровень с кузнецом, засмеялся весело ему в лицо. — Ладно, только смотри, как бы не вышла пустая хвальбишка. За похвальбу самолично отхожу тебя. От меня, кузнец, никуда не укроешься. Со дна морского сыщу, слышишь? — Слышу, — поклонился кузнец. — Разреши идти за дело, браться. Такая быстрота государю пришлась по душе. Кузнец сдержал свое слово. Работу исполнил вдвое скорее, чем назначил царь, и алибарды доставил в Воронеж. Петр Алексеевич самолично осмотрел и проверил доставленные алибарды, Остался весьма доволен их добротной отделкой, отпустил кузнецу Антуфьеву из государевой казны втрое против того, во что они обошлись. Сверх того пожаловал тульскому кузнецу важнецкий отрез сукна на платье и серебряный ковш, да посулил на обратном пути в Москву заехать к нему в гости и испить из того ковша. И царь сдержал свое слово. Проездом через стулу он завернул в кузнецкую слободу и среди бревенчатых строений отыскал кузницу Никиты. Двери кузницы были раскрыты настежь. Косые лучи солнца падали на утоптанную землю. В полутемной кузне пылали горны. Кузнецы и молотобойцы полуголые в стоптанных лаптях с засученными рукавами проворно хлопотали у наковален. Шипели и охали мехи. Звенели наковальни, из-под молотов дождем сыпались искры. Царь с любопытством разглядывал горячую работу. Кузнец Никита в кожаном фартуке держал раскаленное железо, а сын плечистой круглолицей окинвка бил молотом. Никита ухом не повел, завидя царя в кузнице. Докончил дело, сунул скованное в бадью с водой, в ней зашипело, взвился пар. — Здорово, — сказал Петр. — Здорово, Ваше Величество, — степенно поклонился Никита. Царь был долговяз, большие темные глаза слегка на выкоте. От него пахло крепким табаком, водкой и едким потом. На нем был поношенный темно-зеленый с медными пуговицами преображенский мундир. — Дай-кась, — потянулся Петр к наковальне. «Дай кузнец, испробую — Дай-кась, кузнецы, спробую. Никита повел жесткой бровью. Сын, в копроворно, кинулся к нему от отца к наковальне. Гость повернулся к кузнецу. — Показывай образец. Никита вынул из бодейки закаленный богинет. штык вот ваше величество царь вгляделся в образец и схватился за молот держи посыпались искры петр ковал крепко и будто ладно а когда показал никити скованое кузнец поморщился сплюнул негоже государь подмастерка не дам за такую работу царь сбросил мундир засучил рукава обрядился в кожаный передник и рявкнул Давай еще Акинка со страхом поглядывал на царя. Огромный, плечистый, усы взъерошились, лицо заблестело от пота, перемазано в сажи. Освещенный красным заревом горна, Петр щурил выпуклые глаза и приговаривал: Ага! -га! Ладно! И ударял молотом по раскаленному добела железу так, что искры сыпались огненным дождем, да наковальня дрожала и гудела, готовая, казалось, рассыпаться под молотом. Акинвка сиял от восторга. — Вот так царь, даром не ест хлеба. Получше другого, кого бьет молотом. До полудня знатный гость проработал в кузнице Антуфьева. Царю по душе пришлось, что подмастерья и работные люди не толпились, не любопытствовали зря. Работа и при нем кипела своим чередом. Строгий взгляд Никиты никому не давал передышки. Люди работали умело и споро. В полдень Петр тут же умылся над бадейкой, надел преображенский мундир. — Ну, кузнец, веди к столу. Подергивая судорожно плечом, царь вышел из кузни и пошел вдоль улицы. Шел он солдатским шагом, помахивая на ходу правой рукой. Шаги его были так быстры и широки, что кузнецы еле поспевали за ним. В доме Никиты Антуфьева было чисто, опрятно. Обстановка горницы подстать хозяину. Проста и сурова. Дубовый стол, крытый льняной скатертью. В углу иконы, перед ними огоньки лампад. Вдоль стен дубовые скамьи. На полу домотканные половики. На столе немудрая еда, щи с бараниной, пирог с говядиной. Кузнец подошел к горке, вытащил даренный царем серебряный ковш и налил виноградного вина. За цветной занавеской зашептались женщины. Петр покосился на занавеску и приложился к ковшу. В ту же минуту он поморщился, фыркнул и отставил ковш. На его лбу собрались морщинки, он повел бровью. — Ну и дрянь! Не к лицу русскому кузнецу держать такое вино! — Государь, — испуганно сказал Никита, — ни в жизни я не брал в рот хмельного. В металлах толк разумею, а в хмельном что курица. И припас французская только для такой радости. По правой щеке царя прошла легкая судорога. — Отнеси ты, кузнец, это добро назад, а мне подай-ка лучше нашего русского простяка. Никита живо поднес русской водки. Гость выпил, крякнул, остался доволен. — Где хозяйка? — спросил Петр. — Куда женку упрятал? Зови к столу. Охота не охота, а пришлось кузнецу звать жонку к столу. Вошла молодайка, румяная, круглая, с густой бровью, статная. Царь весело поглядел на бабу и пожелал. — Хочу, хозяйка, из твоих рук меду испить. Баба зарумянилась, поклонилась. Выкушал гость из рук жены Никиты ковш меду, опять крякнул, обнял хозяйку и сочно поцеловал. У стыдливым румянцем женщины от царского поцелуя закружилась голова, пол заходил под ногами. — Эх как, царь! А покрепче кузнеца целует. От обеда Пётр уселся в свой вазок и повелел Никите вместе с ним ехать в воеводскую избу. Там он показал иноземное хорошо сработанное ружье и спросил: «Что, Демидыч, можешь ли ты такие сделать?» Никита взял в руки немецкое ружье, пытливо с пристрастием осмотрел его, по губам скользнула улыбка. «Ружишка справное, ваше величество», — повел черными глазами Никита. Однако наши тульские кузнецы не уступят немцам. И сделаю я тебе, государь, получше этого, с меньшей отдачей. В голосе кузнеца звучала уверенность. Царь взглянул на тулика и улыбнулся. — Руки у тебя, Демидыч, золотые, смотри, не осрамись. Поджидаю тебя в Москву в гости с теми ружьями. — Будет по-твоему, государь, — твердо сказал кузнец. Оба засмеялись, довольные друг другом.